Глава шестнадцатая. Плетёная лебедь воюет. Лебедь диву давался. Все шло так, как он ожидал. Таглиосцы отдали, лежавшие за майном земли, даже пальцем не шевельнув, чтобы их защитить. Объединенная армия хозяев теней благополучно форсировала реку, после чего разделилась на четыре части. Не встретив сопротивления и далее, армии распались на отряды, так удобней грабить. И добыча была столь велика, что под ее грузом рухнула дисциплина. Внезапные повсеместно таглеоские партизаны принялись вырезать фуражиров и мелкие группы мародеров. Армии вторжения понесли огромные потери, прежде чем разобрались в обстановке. Этот план был разработан Корди Мезером, заявлявшим, что он подражает тактике своего кумира, черного отряда. Когда же агрессор отреагировал, усилив партии фуражиров, Мезер принялся их заманивать в засады и ловушки. А Апогеем его деятельности стало сожжение двух отрядов специально для этой цели построенных в тесных городках. В третий раз, однако, противник на приманку не клюнул. Потерявшие осторожность таглиоссы получили хорошую взбучку, и раненый Корди вернулся в таглиосс, чтобы поразмыслить об изменчивости военной судьбы. Лебедь в это время маневрировал на восточных таглиосских территориях с копченым и двадцатью пятью тысячами добровольцев. Держась поближе к неприятельскому главнокомандующему, и старательно изображая серьезную силу, готовую при малейшей ошибке врага жестоко его наказать. Копченый не собирался вступать в бой. Он демонстрировал такое упрямство, что даже у лебедя лопалось терпение. Колдун заявил, что ждет, когда изменится ситуация. Что именно должно произойти, он не объяснил. Что касается ножа, тот находился на юге, на отданных без боя землях вдоль реки Майн. Он должен был собрать отряд из местных для перехвата вражеских гонцов. Это оказалось легко. На майне не было мостов, только четыре брода. Вероятно, хозяева теней были крайне заняты, они ничего не заподозрили. А может быть, просто решили, что отсутствие вестей – сама по себе хорошая весть. И то, чего ждал копченый, наконец-то произошло. Как выразился нож, жрецы были кошмаром Таглиоса между тремя основными религиями не наблюдалось согласия. Когда же межконфессиональная вражда затихала, внутри каждой религии поднимали голос раскольники, еретики и сектанты. Вся таглеоская культура вращалась вокруг различий в догматах веры и жреческих усилий, направленных на то, чтобы обойти соперников. Многие бедняки, особенно в провинциях, не принадлежали ни к одной конфессии, так же, как и правящая династия. Хочешь удержать власть, не позволяй себе никаких предпочтений. Старик копченый ждал, когда кто-нибудь из высших жрецов додумается заработать популярность для себя и своих присных, обезглавив неприятеля и тем самым лишив его возможности продолжать войну. Циничный политический маневр, объяснил он Лебедю. Про Бринда долго дожидался возможности показать остальным, что получится, если его не послушают, и дождался. В конце концов одного жреца осенила гениальная идея. Убедив пятнадцать тысяч человек в том, что они способны справиться с опытными профессионалами, Светоша взялся за дело. Он даже вывел всю эту толпу на встречу врагу. Найти армию хозяев теней оказалось легче легкого. Ее главнокомандующий тоже решил воспользоваться удобным случаем. Все ранее завоеванные земли были уже полностью усмирены одним мощным ударом. Лебедь и Копченый с несколькими подручными стояли на вершине холма, где обе конфликтующие стороны могли их видеть и полдня наблюдали, как две тысячи человек расправляются с пятнадцатью тысячами. Впрочем, части теглеосцев удалось уйти, но только потому, что противник слишком устал для погони. «Вот теперь будем драться», — сказал Копченый. И тогда Лебедь выдвинул свои силы и принялся допекать неприятеля осиными укусами. Наконец, тот разозлился и начал преследование. Лебедь бежал, пока враги не остановились. Тогда он повторил прием, а затем снова и снова. Трюк из полузабытой легенды. Черный отряд отступал тысячу миль, заманивая врагов в ловушку, где те и полегли, хотя верили до последнего момента, что победа уже одержана. Однако неприятель, вероятно, тоже знал эту историю. Во всяком случае, он не позволил себя заманить. Перед первыми же препятствиями враги просто стали лагерем. Лебедь переговорил с Копченым. Тот собрал в ближайших деревнях добровольцев и поставил им задачу окружить чужеземцев стеной. Не дожидаясь крупных неприятностей, враг повернул назад и направился к Таглиосу. Это надо было сделать сразу, прекратив на время грабежи. И Лебедь принялся наскакивать с тыла, кусать чужеземцев, пока их командир не пришел к выводу, что необходимо избавиться от наглеца, иначе не будет покоя. «Я ни хрена, ни смыслю ни в тактике, ни в стратегии», — сказал Лебедь Копченому. «Но я представил, что против меня один единственный человек, то есть их главный». Если заставлю его делать, что мне нужно, он поведет за собой остальных. А уж раздразнить парня, чтобы в драку полез, это я умею». Он говорил сущую правду. Генерал хозяев теней, наконец, загнал его в городишко, специально для этого подготовленный. Трюк Корди, только большего масштаба и без пожаров. Все население было выведено, его место заняли двадцать тысяч добровольцев. Они строили стену, пока Лебедь с Копченым играли с неприятелем в кошки-мышки. Лебедь вошел в город и высунул оттуда нос. Он не пожалел усилий, чтобы разозлить неприятельского командира. Это удалось не сразу. Враг окружил город, мобилизовал всех, кто мог хотя бы ноги переставлять, и двинулся на штурм. Получилась кровавая свалка. Врагам пришлось туго, так как тесные улочки не позволяли использовать преимущество сплоченности и дисциплины. Со всех крыш летели стрелы, из-за каждого угла, из-за каждого дверного проема кололи копья. Однако солдаты хозяев теней были голову выше противника. Они положили множество таглиосцев, прежде чем сообразили, что попали в западню, и обороняющихся раз в шесть больше, чем ожидалось. Отступать было поздно. Однако немалую часть таглиосского войска враги забрали с собой в могилу. Когда все было кончено, лебедь вернулся в Таглиос, воротился домой и нож. Они снова открыли таверну и недели две праздновали победу. Тем временем хозяева теней поняли, что произошло, и рассверепели. Вход пошли все мыслимые угрозы. Но таглёвский князь Прабриндра-Дра отвечал дерзко и предлагал засунуть страшные посулы в то место, куда не проникает свет солнца. Лебеджи с ножом и корди отдохнулись месяц, а затем приступили к выполнению следующей части плана, заключавшейся в долгом походе на север с Родишей дра и Копченым. Лебедь полагал, что это вовсе не будет увеселительной прогулкой, однако никто не предложил ничего получше.